Глава 12. Выстрелы стихли. Заботливые руки поднесли к моим губам бутылку с водой. «А, Кира, спасибо!» Я торопливо приник горлышку, прикусив его для крепости зубами. «Как же сильно все мы, кто под дозой зависим от обычной воды!» И Ох, какое счастье, что сейчас ее много. Она буквально плещется со всех сторон, даже подо мной. Янка, вернее, неглубокий окоп, был сухим, но я чувствовал, что еще на штык лопаты вниз, и земля станет влажной. Островок, на котором мы оказались, походил на оторванный от большой земли кусок размером с футбольное поле. По краям он зарос клочковатой осокой и рогозом. Дамба подходила к нему с южной конечности, тянулась по центру и резко сворачивала влево. Что находилось дальше, мешало рассмотреть хилый чепыжник, но наверняка через очередные сотни метров дамба сливалась с новым островком, потом со следующим и так дальше до самого конца. Гуг говорил, что ее протяженность составляет 500 километров. Но так далеко я заглядывать не собираюсь. Я вообще не собираюсь проходить эти километры. Мне туда не надо. Мне надо в загон. А это в другую сторону. По глупой случайности или благодаря руководству лесовиков я оказался не в том месте. Спасибо тебе, крестный. Завел-таки в болото. Окоп соединял дот с длинным приземистым срубом под земляной крышей. В стенах на разных уровнях находились волоковые оконца, больше похожие на бойницы. Внутри разместились все те, кому удалось выбраться с лесопилки. В зеленом углу теперь хозяйничали адепты. На дамбу они не совались не понимали пока, что делать дальше. Вроде бы победили, могут радоваться, однако мы перешли на новые позиции, и победа, по сути, оказалась пирова. Потери большие, а толку чуть. Выбить лесовиков с острова, окруженного со всех сторон водой и густыми зарослями, будет значительно сложнее. Правда, Гамбита должна согревать мысль, что ниточки, связывающие север с прочими территориями, оказались обрезанными. Добраться до него отныне можно лишь с большим трудом, используя подручные плавсредства. Но что это дает адептам? Да ничего. Все лишь усложнилось. Достать нас даже при помощи способностей безумной королевы практически нереально. В прошлый раз она наносила удар, находясь в шаговой доступности. Теперь, дабы повторить успех, ей придется действовать. С расстояния в 600 метров. А при таком раскладе силы удара явно будет слабее. И повторение успеха не предвидится. А если и получится что-то, какая-нибудь комбинированная атака превосходящими силами, северяне просто перейдут на следующий островок. А потом на третий, на четвертый, на пятый и так далее до самого конца. Только вот сил и ресурсов на такую войну у Олова не хватит. Потерял он свою проводницу и своего двуликого. Странно, что планшет молчит. Учитывая уровень целостности психической натуры Гамбита, он должен был забросать меня сообщениями гневно-оскорбительной формы. Ну или хотя бы предать анафиме. Все-таки он ярый последователь великого невидимого. Ученик Олова. Наверняка в звании приора, как адрес или... Урса. Примас ему такое дело доверил. Он обязан был взять базу северян и вернуть Лидию с ребенком, а в итоге создал патовую ситуацию. Шахматист, блин. Для адептов это провал. Но как бы там ни было, Олова не откажется от своего. Он непременно что-то предпримет. Что? Самое время поговорить на эту тему. Почему же тогда молчит планшет? Можно, конечно, первым начать переговоры, но тогда Примас поймет, что я заинтересован в них не меньше его. Черт! Он так и так это поймет, когда услышит мои требования. Подошел Гук, лицо недовольное. Такого исхода боя он не ожидал. Выругался, избегая нецензурщины, дабы не задеть нежные чувства Кирюшки. Знай он, какие выражения она слышала от папы, когда тот ловил браконьеров в саванне или падал с носорога, не был бы столь щепетильным. — Ну что, крестник, придется мне здесь институт открывать. Какой факультет предпочитаешь? Ядреной физики не обещаю, но курс истории загона провести могу. — Ты о чем? Какой курс? Или контузия еще не прошла? «Эй!» — Губ, в шутливом жесте вскинул руку. «Забыл уже?» «Я о твоем нежелании болотного счастья для дочери!» Я, понимающий, кивнул. «Вон ты о чем. Понял. Хочешь сказать, мы отсюда никогда не выберемся?» «Ну, почему же? Выбраться можно. Весь берег адепты их контролировать не смогут. Найдем где-нибудь лазейку. Вопрос в другом. Как сына вытаскивать собираешься?» Так и собираюсь. Что-то думаешь, поменялось? Договорюсь с Соловом, сам приведет. Гук мгновенно помрачнел. Лидию не отдам. Что хочешь, делай. Убивай, на куски режь. Живьем, сажи, да не нагнетай, крестный. Мы уже обговорили все. Лидия мне не нужна, пока примаз не приведет Савелия. А дальше поступим по обстоятельствам. Мальчишки, восьмой год. Но он уже многое понимает и на многое способен. Найдем способ решить вопрос. А потом что? А потом назад, под станок, на землю матушку. Помнишь, как Дряхлый говорил? Идешь, идешь, конца не найдешь. Детская загадочка, блин. Гука облизнул губы. Дон, я все понимаю. Ребенок есть ребенок. Ну, ну и ты пойми. Я начал раздражаться. но ну, сколько можно об одном и том же? Все, закрыли тему. Сказал «не трону», значит «не трону». Ты мне не веришь, что ли?» Крестный кивнул. «Верю. Тебе верю. Алисе бы не поверил». «Алиса никогда не врет», — вставила свое слово Кира. «Ага, не врет», — без тени сарказма согласился Гук. «Не договаривает». Из труба выбрался Коптич. Подсел к нам. «Народу мля, как тараканов у Василисы, упичи. Вытирая лицо, проговорил он. «Духотища, Гук, Ты про кондиционеры что-нибудь слышал? У нас в миссии в каждой конуре висел, а тут все смурные никак от проделок королевы вашей этой безмозглой отойти не могут. Ох и вдарила у самого башка кругом!» Не безмозглая, а безумная, поправил его Гук. Да мне хоть безумная, хрен, редкий, не, не слаще. Людей до сих пор потряхивает. Не понимаю, как выбрались. Кира вдруг схватила меня за руку и проговорила сквозь зубы. Папа, ты же понял, кто это был, да? Ты же понял. Я кивнул. Да, я понял. Едва увидел, сердце словно кольнуло. Волосы, фигура. «Надо быть слепцом, чтобы не узнать». Кира перевела взгляд на Гука. «А вы говорили, что она умерла». Гук удивленно вскинул брови. «Кто умер?» «Мама, вы говорили, что она умерла». «Но она жива. Я же говорила». «А вы...» Кирюшку трясло, пальцы скрючились, почернели и вот-вот готовы были превратиться в когти. Я схватил ее и прижал к груди. «Тихо, тихо, котенок, дыши! Дыши! Вдох, выдох!» «Ну, как Алиса учила!» Коптич сглотнул. Рука медленно подтянулась к колбу, к животу, к правому плечу. Гук почувствовал неладное, но что происходит, не понимал. Наблюдать, как двуликий обращается в ревуна, ему еще не приходилось, и последствий этих обращений тоже. А мне хватило той картины, которую довелось увидеть в офисе Инвест. Станок, пять разорванных тел и брызги крови по стенам. Дыши, котенок, дыши. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Кира справилась, чернота сошла, пальцы распрямились, дыхание стабилизировалось. Еще минута, и она уже сидела совершенно спокойная, словно не случилось ничего. Меня всегда поражала эта особенность двуликих. Яркая эмоциональная вспышка и катарсис, как будто они нарочно накапливают негатив, а потом выбрасывает его из себя, освобождая разум от грязи. Это больше походило на игру или защитную особенность организма. Коптич выдохнул. А Гук, догадавшись, наконец, о чем разговор, проговорил хрипло. — Так ты что хочешь сказать? Безумные королевы — это... Он покосился на Киру. «Донара. — кивнул я. Гук закашлялся и махнул рукой, словно отгоняя комара. — Ладно, забудем за то, что она умерла. После вашего возвращения я во что угодно готов поверить. Но говорили, что безумная двуликая... — Твою мать, ну, ну... у вас есть семейка. Теперь понятно, от кого у дочери твоей эта способность. Какая? Ну. «Воздухом бить!» Это он о вчерашнем случае на дороге, когда Кира разозлилась и выдала воздушную волну. Тот удар был намного слабее продемонстрированного Донары. Но лиха беда начала. Впрочем, сейчас меня заботило другое. Фаина говорила, что у Донары и Таврадина в крови какие-то там сотые. Неплохие, конечно, но для Двуликова мало. У Алисы их почти три целых на миллиграмм. Так как получилось, что с таким мизером она стала двуликой? Ошибка лаборанта, не сумевшего верно определить наличие тавродина, или под воздействием каких-то факторов того же нюхача, которым так щедро пичкали Донару, ее сила выросла? Котенок, ты пробовала общаться с мамой? Пробовала. Молчит. «Может, она не чувствует тебя или не дотягивается?» Кира пожала плечами. «Я-то дотягиваюсь, но она не отвечает». «Может, не узнает?» «Папа, Причем здесь это? Когда ты обращаешься к кому-то, даже к незнакомцу, он все равно реагирует, хоть как-то. А здесь ноль, как будто она глухая и слепая». «Но это не так. Перед атакой она дотронулась до меня». «Пыталась залезть в мозг. Едва не выжгла. Понимаешь? Она пыталась выжечь мой мозг. Она моя мама. Мама. И пыталась...» «Кира заговорила в захлеб, Ей было обидно, страшно и непонятно. Когда собственная мать пытается тебя убить, это как минимум приводит в замешательство». И теперь она не знала, как поступить. Слишком маленький жизненный опыт, чтобы объяснить себе случившееся и принять правильное решение. «Ты только не торопись с выводами», – посоветовал я. «Было бы глупо объяснять сейчас дочери, что мама малость не в себе, потому что Тавроди и тетушка Фаина сделали из нее подопытного кролика и превратили... непонятно в кого превратили». Семь лет назад это больше напоминало пациента психбольницы, седая, грязная, в трупях. Я не хотел, чтобы Кира видела ее такой, но сегодня она вновь предстала прежней Донарой, матерью и женой, яркой красавицей. Только разум. Похоже, он по-прежнему ей не подчиняется. Кира вздохнула. Но ее же не просто так зовут... «Безумный, папа. Я все понимаю, просто пока не могу смириться с этим». «Ожил планшет», принимая сообщение. «Ну, наконец-то! Кто там на другом конце? Гамбит или все-таки Олова?» «Не сдох?» «Гамбит. Примас себе хамство не позволяет». Не знаю, где его воспитывали, но за своим языком он следил. Я усмехнулся, показал сообщение Гуку и отстучал в ответ. «Только после вас, уважаемый». «Посмотрим, кто кого вперед пропустит. Ты хотел поговорить с Примасом? Он согласен». «Ну еще бы он не был согласен. Бой-то проигран. Вернее, ни к чему не привел. Перспективы на следующую битву туманные». «Пусть покажется, чтоб я был уверен, что это не ты на кнопке нажимаешь». Минуту Гамбит молчал, потом написал. «Жди». «Если Олова действительно готов со мной поговорить, то он должен стоять сейчас рядом с Гамбитом. Чего ждать-то? Разве что подготовить новые нападения». На это они способны, но если пойдут, то не по дамбе. Перед нами она как на ладони, любое движение заметишь сразу, а вот по бокам открытого пространства практически нет. Все прикрыто мелкими островками и камышовыми зарослями. Можно незаметно подобраться почти вплотную. Гук утверждал, что дамбу штурмовать нет смысла, соглашусь. В лоб не получится, пара-тройка ловких бойцов в состоянии остановить всю армию загона. Но что помешает адептам построить Тюлькин флот и навалиться на опорник со всех сторон одновременно? Не сегодня, конечно, и не завтра, потому что флота у них пока нет, но через неделю все возможно. «Слабая позиция», — сказал я. «Это еще не позиция», — покачал головой Гуг. «Это подступы к ней». Главные опорники в 30 километрах дальше. Чувствую твой скепсис. Но, поверь, добраться туда даже по дамбе непросто, а уж по воде, не зная проток, не пройдешь никогда. Олова вглубь не полезет. Он здесь столько своих миссионеров оставил, пока за северную дорогу дрался, что до сих пор плач в миссии стоит. А ты сам-то эти места хорошо знаешь? Совсем не знаю. «Да мне это и не нужно. Для этого другие люди есть. Моя задача — стрелки на карте рисовать, кружочками опорники обводить». «Покажешь карту?» «Нет, Дон». «Не покажу. Извини. Она тебе все равно не поможет. Как у Толстого, помнишь, гладко было на бумаге да забыли про враги «В этих краях столько оврагов нарыли. Попадешь, никакая карта выбраться не поможет. Провожатый требуется». Планшет выдал очередное сообщение. «Смотри!» К дамбе вышли люди. «Слишком далеко. Лиц не разглядеть, только черные плащи». И я навел монокуляр. Изображение приблизилось». А, слева гамбит, нам уже доводилось встречаться, поэтому узнал его сразу. К тому же, индийский ирокес ни с чем не спутать. Дальше. Уса! Живая еще тварь. Постарела сильно. Была молоденькой, почти девочкой, а сейчас явно за 30. Алиса говорила, что если начал принимать наногранды, то делать это надо постоянно, иначе. Процесс старения ускоряется. У миссионеров нанограндов всегда не хватало. Вот оно и сказалось. Следующие двое незнакомые. Последним стоял брат Готфрид. Настоящий гигант, его и без бинокля узнаешь. Олова нет. Урса сделала шаг в сторону, и вперед вышел примас. Эй. Я закусил губу. Ага. Ну, привет, старик. Давно не виделись. За прошедшее время он ничуть не изменился. Все такой же сухой и лысый, со смиренным видом сельского священника. Он смотрел прямо на меня, словно впился взглядом, и по щеке скатилась капля пота. М -м -м. Узнал? Нет, вряд ли. С такого расстояния сделать это невозможно, и он не двуликий, чтобы чувствовать человека так далеко. Впрочем, неважно, узнал или нет, мне все равно придется назваться. Игра в кошки-мышки закончилась, пришла пора сообщить Загону о своем возвращении. В руке Примаса появился планшет. Секунду спустя раздался звук поступившего сообщения. Хотел... «Увидеть меня? Я здесь. Кто ты?» Я прошел к доту и поднялся на крышку. Пусть тоже на меня посмотрят. Примас не испугался встать открыто, и я не боюсь. «Здравствуй, старик. Сколько лет, сколько зим. Как у тебя с памятью? Деменцией не страдаешь? Я вот каждый день тебя вспоминал, а еще вкус того кролика, которого ты поджарил. Помнишь? В лесу за анклавом. «Дон...» Примас поднял руку, и Урса быстро передала ему бинокль. Олго долго вглядывался в меня, словно никак не мог поверить в то, что видит. Потом написал... «Здравствуй, сынок. Рад снова тебя видеть. Как Алиса, как твоя дочь. Нашел ее?» Ответь, старый хитрец, совсем не меняется. Решил простачком прикинуться, типа весь такой в непонятках, и развести меня на свой интерес. Такое надо пресекать сразу. Ты же знаешь, что нашел. Я уже в курсе, что загон под тобой, дедуля. Стало быть, информацией владеешь. Сомневаюсь, что Тавроди скрывает ее от тебя. О, великий Петр Александр! Имя-то какое придумал, самому не смешно. Ну, ладно, «Не злись. Просто... просто не ожидал твоего возвращения. Это действительно неожиданно. Алиса, с тобой?» «А, сейчас я все так тебе и расскажу. А также, сколько патронов у нас осталось и сколько головастиков в болоте плавает. Открывай карман шире. Со мной тут много наших общих знакомых. Есть даже одна проводница». Имя у нее редкое — Лидия. Родила недавно мальчика. Есть версии, кто папа? Минуту Олова молчал, видимо, переваривал информацию о рождении сына. Обрадовался, наверное. Крутая попойка будет нынче вечером в стране адептов. Может, зашлакованным пайку дополнительно выдадут. — Это хорошая новость. — Но еще бы. С тебя бутылка. Снова молчание. В монокуляр я видел, как Олова читает мои сообщения. Лицо абсолютно бесстрастное. Думаю, и голос такой же, но вот окружение нервно перетаптывалось. Гамбит так и вовсе отступил назад и опустил голову. То, что Лидия с ребенком до сих пор не упримаса целиком, его вина. Боюсь или надеюсь. Ему за это прилетит по самые гланды. Дон, ты сам когда-то потерял жену и ребенка. И ты понимаешь, что сейчас чувствую я. Это больно. Верни их мне. Сначала я отправил смайлик и лишь потом ответил. Хорошая попытка в этом ты надавить на жалость, провести параллели. О, Дон, ты же знаешь, каково это. «Вот только хрен тебе, старый черт. Ты страдаешь не по людям, а по их способностям. Тебе нужен не сын, а двуликий. Это же такой аргумент в предстоящей дележке власти на территориях, верно? Но я тебе в этом не помощник, справляйся сам». «Это мой сын». «Это сын Лидии, а она тебя видеть не хочет. Считай, что я только что развел вас и передал ребенка матери. Извини». Суд встал на ее сторону. Я надеялся, что после этих слов примаз взорвется, передаст меня Нафиме, закроет путь на вершину и наложит кучу разных взысканий от великого невидимого. Очень хотелось вывести его из себя и посмотреть, каков он в гневе. Но, увы, насколько позволяла судить краткость монокуляра, Олова даже бровью не повел. У него вообще нервы есть? Зачем ты вернулся? Боже ж ты мой, наконец-то. Я думал, это будет первый вопрос, который ты задашь, а второй как. Как я умудрился пройти через станок, чтобы никто этого не заметил, угадал? Дон, мальчик мой, оставь слово блудие нищим духом. Ты здесь не для пустого бахвальства. Я могу предположить, как ты вернулся, но к делу это не относится. Еще я могу предположить что Лидию похитил не ты. Вы встретились в развале случайно. Узнав, кто она и чьего ребенка носит, ты решил этим воспользоваться. Что тебе нужно, Дон? Что ты хочешь в обмен? С чего ты решил, что мне что-то от тебя нужно? В противном случае ты не стал бы настаивать на разговоре со мной. Говори, не трать время на болтовню. Но раз ты так ставишь вопрос, мне нужен скальп-то вроде. Достанешь?» Олова поднял голову и посмотрел на меня. Мелькнула мысль, что он сейчас покрутит пальцем у виска. «Дон, столько времени прошло. Тебе давно следовало повзрослеть?» Он думает, что в задницу у меня до сих пор играет детство. «Ничего подобного! Уже...» Сколько раз я убеждался, что ведение переговоров в подобном стиле расслабляет оппонента. Он начинает считать, что владеет ситуацией, перестает воспринимать тебя серьезно, допускает ошибки. Олова слишком умен, поэтому нужно постараться, чтобы в его глазах я оставался тем прежним доном, поверхностным и безбашенным. Пусть думает, что сможет обмануть меня. Извини, мандражирую малость. Нервы ни не к черту. Устал. Ладно. Ты говорил, что я знаю, что значит потерять ребенка. Ты прав, прикинь. Та вроде вновь наступил на те же грабли. В смысле, украл моего ребенка. У нас с Алисой родился сын. Представляешь, какое счастье. Сейчас ему семь. Наверное, я плохой отец, раз снова позволил этому горе-ученому повторить свой сценарий. Злой рок какой-то. Как говорится, не думали, и вот опять. Короче... Предлагаю обмен. Ты возвращаешь моего сына, я твоего. Согласен. На этот раз Олова замолчал надолго. Я видел, как он переговаривается с Сурсой, потом с Гамбитом. Проводник покачал головой и вскинул руки, словно пытался объяснить что-то. Что они обсуждают? Тут же все просто, или да, или нет. А исходя из общего посыла, однозначно да. Согласен. Но мне нужно время. Я свяжусь с тобой. Окно сообщений закрылось.